Глава 20. Он не помнил, когда спал вот так в обнимку с женой. Странные чувства овладели им, когда он понял, что потерял Лилю. Разве могло ему когда-нибудь прийти в голову, что молодая любовница уйдет так неожиданно навсегда, что она умрет? Еще недавно жизнь улыбалась ему, дарила радость, ощущение и восторг, Он, эстет по натуре воспринимал Лилю как красивую и дорогую вещь, собственником которой он себя и мнил. Конечно, он понимал, что у нее есть душа, что внутренний мир ее переполнен тайнами и той недосказанностью, которая возбуждала его интерес к ней, подогревала чувства. Но все равно он никогда особенно не вникал в ее проблемы, Ему казалось, что когда у девушки нет семьи и детей, она как птица живет без проблем и лишь на то, что ей дадут свыше, что само свалится на голову. То, что Лиля работала, казалось ему чем-то несерьезным, временным, для души, ведь он прекрасно знал, что значит для молоденькой женщины косметика, парфюмерия, и он не верил в то, что Лиля, работая в магазине Белл, на самом деле что-то там зарабатывает. Понятное дело, платил ей Семен, ее бывший любовник, и Лили прекрасно знала, что стоит ей чего-либо захотеть, как любое ее желание тотчас исполнилось бы. Сейчас, когда ее не стало, он, прижимаясь к теплой спине жены и дыша ей в затылок, думал о том, что жизнь все равно не остановилась, что надо как-то продолжать жить и находить в ее жалких остатках, как в тех крохах, которые прежде он попирал ногами, чего не замечал, хотя бы что-то, ради чего можно было бы жить дальше. Вот жена, она постоянно рядом, она любит его и готова прощать ему все, Пусть она достойна презрения из-за своей готовности и дальше сносить все унижения и оскорбления, исходящие от него, все равно она достойна и уважения, все из-за тех же самых качеств. Кроме того, она предана ему, она любит и содержит в порядке их дом, заботится о детях, пытается быть желанной женщиной, и пусть у нее это плохо получается в силу своего пуританского воспитания, посредственной внешности, слабого ума и отсутствия всякого понятия о сути отношений между мужчиной и женщиной, тем не менее «ты меня любишь», — услышал он и еще крепче прижал ее к себе. «Да, конечно, он ее любит». Пусть не так, как любил Лилю, страстно, радостно, самозабвенно, но все равно Зина всегда оставалась для него близким и родным человеком, которого он беззастенчиво предавал, унижал своим безразличием, медленно отравлял своей любовью к другой женщине. И вдруг он увидел картинку, напугавшую его так, что он мгновенно взмог покрылся испариной, у него даже волосы на голове зашевелились. Зина, с чулком на шее, мертвая, сидящая на полу, прислонившись к двери, глаза прикрыты, пряди волос падают на лоб и закрывают половину лица. Разве его горе было бы меньше, чем то, какое он испытывает теперь, когда знает, что нет Лили? Быть может, Смерть жены отрезвила бы его, и он обратился бы к детям, понял бы, что на самом деле важнее. Мысли путались. Зина повторила свой жалкий, бескровный вопрос. «Люблю, конечно. Ты извини меня, Зина. Просто все так неожиданно. Я успел привязаться к ней. В сущности... Она была очень несчастным человеком. Жаль, что ты не была с ней знакома. Вот опять! Он совсем не щадит ее, говорит разные глупости, напрочь забывая, что она все же его жена. Я сказал глупость, прости еще раз. Мне кажется, я понимаю тебя. Но мне так больно. Ты должна вроде бы обрадоваться. Ты рада, что Лили больше нет». Нет, ее появится другая. Если убивать всех любовниц мужа, нервов не хватит и здоровья, — Всхлипнула она. — А ты знаешь, этот следователь Садовников, он ведь подозревает меня. Он задавал мне такие вопросы. Я же молчу про алиби, это понятно, тем более, что никакого алиби нет ни у тебя, ни у меня. Мы с тобой, даже если бы убили Лилю, все равно выгораживали бы друг друга. И меня на самом деле можно заподозрить, ведь она была твоей любовницей, и я могла потерять рассудок от ревности, могла спланировать это убийство. Зина, что такое ты говоришь? Зина повернулась, села на постели и вытерла сухими руками лицо, заправила пряди волос за уши. И посмотрела на романа в упор скажи ты воспринимаешь меня как домашнее животное не способные на поступок да я гордилась бы собой если бы смогла ее удавить честно скажу я ненавидела ее я хотела, чтобы она исчезла навсегда больше того Пусть мы сегодня же с тобой расстанемся, но я все равно скажу. Мысленно я убивала ее уже тысячу раз, причем самым изощренным способом, вплоть до закатывания в бетон, как в кино. Только кисть руки с хорошим дорогим маникюром судорожно подергивается под застывающим бетоном. Никогда не предполагал, что ты такая кровожадная. «Говорю же, ты меня не знаешь. Теперь, когда ее нет, я благодарю Бога за то, что я так и не решилась на убийство. Всегда думала, кто же позаботится о наших детях, если я сяду в тюрьму. Знала, что не сумею так умно спланировать убийство, чтобы меня не нашли. Слишком уж очевиден мотив — ревность». А свидетелей того, что Лиля была твоей любовницей, нашлось бы много. Люди подтвердили бы, что я знала о вашей связи и страдала. Да все мои подруги знали о том, как я ненавидела ее. Он вдруг понял, что и Зину он потерял навсегда. Хотя она не умерла, а сидит сейчас такая большая, теплая, в ночной сорочке в красный горошек, с растрепанными волосами и отекшим лицом? А может, там, наверху? Он даже поднял голову, словно на потолке спроецировался образ того безжалостного и немого, кого он считал виновным в смерти Лили. Ошиблись и вместо Зины убили Лилю. Мысль показалась ему забавной. Он понял, что у него начинается истерика. Ему захотелось расхохотаться во все горло. Надо же! Он только что пытался внушить себе, что он любит эту кислопахнущую женщину с черными волосками над верхней губой, пористой кожей, бледными губами. Да как он вообще мог жениться на ней? Где были его глаза? Он быстро вскочил с постели, побрился, принял душ, оделся, выпил стакан воды и почти выбежал из дома, совершенно не обращая внимания на проснувшихся детей, словно они стали с некоторых пор для него чужими и имеющими отношение лишь к жене. На улице, под холодным мелким дождем, ему стало легче. Он сел в свою машину и покатил в центр города. Там припарковался неподалеку от драмтеатра, зашел в кафе и и заказал себе завтрак, блины, яблочный сок и кофе. Официантка в белом обтягивающем свитерке и тугих джинсах улыбнулась ему, поставила перед ним стакан минералки. — Рома, ты не узнаешь меня? Глаза ее сверкнули, он внимательно посмотрел на нее и пожал плечами. — Турбаза и Волга, палатка. — Ну... Мы гуляли до самого утра по берегу, целовались. Она сказала это очень тихо, хотя в зале в этот ранний час никого, кроме них двоих, не было. Валя, Валерия, вот именно, Валерия. Он поймал ее руку и поднес к губам, поцеловал и сразу почувствовал сладкий и приторный вкус вина Изабелла. Жизнь продолжалась.